Глава двадцать Может, все-таки выпьем по бокальчику? – спросил Бен. Они уже час сидели в уютном рыбном ресторанчике Викауфьере. Тартар из лосося и авокадо, которые подали в качестве закуски, показался Лене божественно вкусным. Теперь они ждали основного блюда. Лена с самого начала поставила условия: во время ужина оба должны воздержаться от алкоголя. «Давай сегодня обойдемся без», — с улыбкой сказала Лена. «Боишься потерять голову?» Она усмехнулась. «Возможно». Бен пожал плечами и поднял стакан с минеральной водой. «Тогда давай выпьем так, за нашу дружбу». Рассмеявшись, они стукнули стаканами. С тех пор, как Лена переступила порог ресторана, тяжкое бремя расследования свалилось с ее плеч. Бен увлеченно рассказывал о путешествии по Канаде, а Лена делилась смешными историями, которые произошли во время учебы в академии. Они много смеялись, и Бен, похоже, чувствовал себя уютно в ее присутствии. Впервые после прибытия на остров грусть в его взгляде сменилась неподдельной радостью. Официант подал основное блюдо. Бен настоял на том, чтобы Лена сделала заказ за него. Она выбрала Дораду на гриле с овощами, и ей не терпелось попробовать. На вид просто сказка прокомментировал Бен, глядя на композицию у себя на тарелке. «Приятного аппетита!» Ели они молча, только изредка кто-нибудь поднимал глаза, хвалил еду или подливал в стаканы минеральной воды. Через некоторое время Бен отложил вилку с ножом в сторону и с довольным вздохом откинулся на спинку стула. «Отличный выбор блюда», — сказал он. «А ты выбрал отличный ресторан», — похвалила она в ответ. К их столику подошел официант и спросил, понравилась ли им еда, всем ли они довольны. Лена кивнула. Тогда официант забрал пустые тарелки и принес им десертное меню. Будешь что-нибудь? спросила Лена. Как насчет лимонного сорбета с чашечкой крепкого эспрессо? Почему бы и нет? Бен сделал заказ, а потом произнес: хороший получился вечер. И не говори, большое спасибо за приглашение. Всегда, пожалуйста. Серьезно ответил он. Лена невольно рассмеялась. Обменялись любезностями и хватит. Бен тоже рассмеялся. «Хорошо, скажу по-другому. Еда, отпад, круто посидели». «Да, согласна по всем пунктам. Нужно будет повторить, когда я приеду во Фленсбург. Или, может, ты еще бываешь в Киле, прекрасной столице земли Шлезвин-Гольштейн?» «Давай поступим так». Сначала поужинаем во Фленсбурге, потом в Киле, а в третий раз встретимся где-нибудь посередине. Может, во Шлёзенке? Там очень мило. Не беги впереди паровоза, улыбнулась Лена. Давай пока договоримся на Фленсбург. Отлично. В выходные ты, наверное, занята, поэтому давай планировать на будни. У меня редко бывает ночное дежурство, так что в течение недели я свободен по вечерам. Лена хотела было ответить, что они могут встретиться в субботу или в воскресенье, но потом вздрогнула и испуганно замерла. На мгновение она забыла, кому принадлежат ее выходные. «Да, конечно, разберемся ближе к делу», — наконец выдавила она. «Прости», — пробормотал Бен, заметив ее реакцию. «Я ляпнул что-то не то, да?» «Все в порядке», — поспешила заверить его Лена, но вдруг осеклась и тихо прибавила. «Нет, это не так. Ничего не в порядке. Зачем я тебя обманываю?» «Лена, однажды ты сказал, что я — детектив до мозга костей, и ты не можешь представить, чтобы я занималась чем-то другим». «Может быть, не помню». «Зато я прекрасно помню. И ты был прав. Что мне делать на Амруме? Выдвинуть свою кандидатуру на должность деревенского шерифа?» Пусть твой возлюбленный переедет в Киль. Или вы можете переехать куда-нибудь еще. Миллионы людей так делают. Решение найдется, все будет хорошо. Уехав сам Рума, Эрик зачахнет, как цветок в пустыне. Заманчивые перспективы, не правда ли? Либо он зачахнет, либо я мутирую в милую домохозяйку с выводком детей. Осталось решить, какой вариант выбрать. Что думаешь? Может, бросить монетку? «Да, монетка — это выход. Быстро и радикально. Почему бы не отдать все на откуп судьбе? Скажи уже что-нибудь, друг ты мне или нет». Лена закрыла лицо руками и глубоко вздохнула. Что на нее нашло? Ее язык словно зажил собственной жизнью. «Я просто молодец», — простонала она. «Испортила нам все настроение. Прости, что тебе пришлось это выслушивать». «Зачем еще нужны друзья?» Бен попытался ее успокоить. «К тому же ты права. Все будет хорошо, просто красивая фраза, от которой никакого толку. Знаешь, сколько раз я ее слышал? Десять, сто, больше». Я сбился со счета, в первую очередь потому, что сам ее повторяю. «Все будет хорошо, говорю я себе, своей жене, родителям, и, наверное, скоро начну говорить и детям». «Думаешь, я слишком драматизирую?» — спросила Лена. «Я не знаю твоего Эрика, но раз ты говоришь, что он не городской житель и не сможет жить на материке, значит, так оно и есть. Он сам выразил желание переехать в Киль?» «Да, я бы никогда не осмелилась такое предложить. Да, Эрик сам выразил желание переехать в Киль. Он давно хотел поговорить со мной о совместном будущем, но я каждый раз ухожу от разговора. То я слишком устала, то у меня нет времени. Я мастер придумать отговорки. Да избегать я умею». Бен пожал плечами и усмехнулся. «Насчет последнего согласен. Вчера я даже собрался звонить в полицию, чтобы сообщить о твоем исчезновении. Отличная идея. Возможно, так я найду себя. Федеральный розыск, листовки с фотографией, ориентировкой и примечанием, что я вооружена». И очень опасно. Хорошо, фыркнув от смеха, сказал Бен. Попробовать стоит. С утра и займемся. Нужно хорошо продумать текст и. Он осекся под взглядом Лены. Что? Пойдем отсюда, попросила Лена. Мне нужно выйти на свежий воздух. Пойдешь со мной на пляж? С удовольствием, сказал Бен, поднимаясь из-за стола. Иди вперед, я сейчас заплачу и догоню. Они гуляли по пляжу так долго, что начало смеркаться. Ветер стих. На днях я встретила своего отца. Он был на пароме. «Оу!» Он вдруг возник у меня за спиной и заговорил со мной. Он попросил у меня прощения. Хотел примириться. «А ты не хотела?» «А ты бы на моем месте хотел?» Я рассказывала тебе, что произошло. Я не собираюсь прощать его лишь потому, что это было давно. Что ты почувствовала после встречи?» «Понятия не имею. Мне плевать на отца. Я полжизни прожила без него. Он всегда был занят, его никогда не было дома. Кто знает, сколько лет он изменял матери. Только не говори, что он мой отец, а кровь не вода». «Я и не собирался. Если ты решила порвать все связи, то это твое дело. Если сомневаешься, то я бы на твоем месте согласился поговорить». «Может, не сразу, а когда-нибудь потом». «Ты обратил внимание на то, что отец Мартина Раймерса абсолютно уверен в невиновности своего сына?» «Да, обратил. Его уверенность произвела на меня впечатление». «Он не может знать наверняка, виновен ли Мартин, но все равно готов ради него в огонь и воду. Да, на меня его уверенность тоже произвела впечатление». «И все же Мартин может оказаться убийцей». Сейчас многое говорит против него. Да, улики указывают на то, что убийца именно он. Но, как мне кажется, господину Раймерсу все равно. Думаю, он не откажется от Мартина, даже если тот виновен. Я бы не был так уверен. А я уверена. Почему ты вспомнила сейчас о деле? Отец Марии напоминает мне моего отца, задумчиво сказала Лена. А Мария напоминает тебе себя. Я не была в таком уязвимом положении. У меня было много друзей, любящая мама, тетушка Бекки. Нашей ситуации нельзя сравнивать. Но я могу представить, под каким давлением находилась Мария. «Значит, Мария все-таки напоминает тебе себя». «Не буду тебя переубеждать. Я это к чему?» «Не думаю, что Мария ненавидела родителей. Семейные фотографии, которые она хранила, говорят сами за себя». Помолчав, Лена добавила, «У меня почти нет маминых фотографий, а на тех, что есть, мы всегда втроём, с отцом. Мне его вырезать? Но так делают только в плохом кино. У тебя есть фотографии родителей?» «Да, полно. Целая коробка из-под Я все собирался разложить их по альбомам, но потом решил оставить в коробке. В конце концов, мои родители были воплощением беспорядка и хаоса. Они принимали участие в студенческом движении в шестидесятых. «Ты обязательно должен показать мне эти фотографии. Мы же договорились о свидании во Флэнсбурге». «О свидании?» — усмехнулся Бен. «Да, конечно. Предлагаю тебе честную сделку. Я покажу тебе свои фотографии, если ты покажешь свои». Лена остановилась. «Мы же друзья. Какая еще сделка?» в некоторых случаях приходится разделять дружбу и деловые отношения лена не ответила давай пойдем обратно через некоторое время предложила она становится прохладно да и завтра нас ждет долгий день некоторое время они молча шли рядом потом лена снова остановилась и спросила ты когда нибудь от чего нибудь убегал честно зависит от того кому ты задашь этот вопрос моя жена бы ответила да и привела бы дюжину примеров, хотя я до этих пор думал, что ничего не боюсь. А дети мои, я спрошу у них, когда они подрастут. Возможно, они смогут судить об этом лучше остальных. Нас учили взвешивать все «за» и «против», анализировать доказательства, делать выводы и составлять соответствующий план действий. Но жизнь — это не дело, которое нужно раскрыть. Она — жизнь, штука непредсказуемая. Те, кто пытается составить планы и досконально все спрогнозировать, терпят неудачу, я в том числе. Хочешь сказать, мне нужно выключить голову? По крайней мере, выключи детектива. Разве ты думала бы, об отце будь тебе на него абсолютно плевать? Если бы мы не встретились, я... Стоп, перебил Бен. Давай вернемся к этому разговору через годик или через два, согласна? Или через десять. «Если хочешь, то можно и через десять». Тем временем они подошли к пансионату, в котором остановилась Лена. Бен театрально поклонился. «Благодарю за прекрасный вечер. Спокойной ночи». Лена стояла перед ним и молчала, не зная, что делать. «Эй, все в порядке?» — спросил он. Она вздохнула, шагнула вперед и нежно расцеловала Бена в обе щеки. «Спасибо за прекрасный вечер».